Глава 16. Ночь кровавой луны, часть 1. Однажды, давным-давно, Сайл, одна из дочерей-близнецов бога Двейна и богини Нандек, подружилась с демоном иллюзий. Его безумно интересовала ее способность отмерять жизни. Демон знал, что девочка способна видеть смерть любого существа и просил ее поведать о том, какой будет его смерть. Сайл не хотела ему об этом рассказывать, но друг настаивал так долго, что она в конце концов сдалась. Заглянув в его судьбу, она содрогнулась. «Смерть твоя будет страшной и безумно болезненной. Каждая твоя кость будет сломана, а тело разорвано на множество кусочков. Затем ты оживешь, но лишь для того, чтобы все это повторилось, из года в год, снова и снова». Услышав это, демон иллюзий впал в ярость, посчитав, что сможет избежать предсказанной участи, если избавиться от той, кто отмеряет жизнь и вносит смерть в список, демон решился на страшный поступок. Он полоснул когтями по глазам Сайл, чтобы та не могла видеть, после чего нанес ей еще множество тяжелых ударов и бросил в лесу умирать, укрыв своей иллюзией. Предание Ланиакей. Эридан. Я был уверен, что никогда раньше не был в Иераконе но преследующее повсюду чувство чего-то смутно знакомого не давало покоя. Я оправдывал это тем, что все города между собой чем-то похожи, а я за последние 13 лет посетил их просто множество. Но сегодня, прогуливаясь в окрестностях района Арлитон, я обнаружил место, пропитанное моими воспоминаниями, как одежда, впитавшая запах костра. Это был берег реки, где 13 лет назад я не смог убить девушку, душу которой сказал принести Райнхард. Тот самый берег. Я узнал его по заросшему камышом пирсу на противоположном берегу и старой Иве, склонившейся над водой. Казалось, я стою тут уже целую вечность, всматриваясь в водную гладь и вспоминая, вспоминая, вспоминая. Девушка медленно заходит в воду, еще не понимая, что обречена. Детский восторг, с которым она смотрит на кувшинки, вскоре сменяется страхом. Ее тянет на дно, и она не может дать этому отпор. Я наблюдаю, как её поглощает толща воды, а девушка борется, борется, борется и медленно перестаёт. Я смотрю и чувствую, как она умирает, а вместе с ней умирает какая-то часть меня, словно мы одно целое, будто её сердце бешено бьётся в моей груди и постепенно останавливается. Это было моим первым убийством. Убийством, которого я так и не совершил, но сломал что-то внутри себя. Это стало поворотным моментом в моем проклятии, запустившем цепную реакцию ужасных последствий. Но если и есть вещи, о которых я не сожалел, так это о том, что спас ту девушку. Девушку, лицо которой стёр из моей памяти Райнхард. Он назвал причину. Чтобы каждый раз убивая, я думал, что убиваю ее. Вначале мне показалось это очередной эксцентричной глупостью Бога, но впоследствии я оценил его ход». Каждый раз, когда метка жертвы появлялась у девушек со светлыми волосами, мне казалось, что я убиваю ту, что спас. Изощренный ум Райнхарда придумал для меня проклятие внутри проклятия. Хотелось бы верить, что та девушка живая, и я смог спасти хоть одну жизнь. «В этом городе мы завершим наше затянувшееся знакомство», сказал Райнхард перед тем, как мы прибыли сюда. Он хотел закончить все в той же точке, с которой мы начали замкнуть круг но это казалось странным. Мы, как правило, не задерживались в городе больше, чем на два жертвоприношения, дабы не привлекать лишнего внимания. А он хотел осуществить тут в общей сложности шесть, три из которых уже были совершены. Что он задумал? И почему так торопится? Послышался звук приближающихся шагов. Я ощутил присутствие ока черного дракона, которое теплой волной прокатилось по моей коже, словно приветствуя. Шаги вдруг стихли этот город явно тесен для нас двоих вы не находите спросил я у целительницы даже не оборачиваясь в ее сторону и вам доброго дня эридан ответила она парни на меня в спину ножом и то не удивило бы так сильно как удивил звук собственного имени казалось меня парализовало от шока пересилив свое потрясение медленно повернулся в сторону девушки что то на моем лице видимо напугало ее потому что улыбка эйлин потухла и начала медленно ползти вниз. «Как ты меня назвала?» Абсолютно позабыв о манерах, спросил я, делая первый шаг навстречу. Хотелось выглядеть безобидным и учтивым, но, по всей видимости, мои старания оказали обратный эффект. Девушка неосознанно отстранилась назад, но слишком поздно. Я уже был рядом и осторожно взял ее за запястье, как если бы она могла в любой момент исчезнуть. «Скажи еще раз», — практически шепотом попросил я. «Пожалуйста». Эйлин не понимала, что со мной, не понимала моей реакции. И было видно, что я её даже немножко пугаю. Если откровенно, то я и сам себя сейчас слегка побаивался. «Эридан», — на выдохе произнесла она, — я прикрыл глаза и, абсолютно не отдавая отчёт своим действиям, уткнулся лбом в её плечо. Хотелось записать её голос на магический кристалл и заслушать его до дыр. Хотелось благодарить её. Хотелось заключить её напряжённую фигуру в объятия и расхохотаться. «Повтори», — попросил я. Она коснулась подбородком моей головы и выдохнула мне в волосы. «Эридан». Эйлин была первой, кто за последние 13 лет назвала меня по имени, если не брать в расчёт Райнхарда. Всё это время я пытался снять проклятие не просто, чтобы обо мне вспомнили те, кто меня знал, а чтобы получить обещанную мне по договору славу. Мне было мало ограниченного круга, мне хотелось, чтобы мое имя знал весь мир, чтобы мной восхищался весь мир. Так было ровно до этого момента. Лишь сейчас я осознал, что дело было не в славе, а в том, что ты жив до тех пор, пока хранилась память о тебе. Все это время я был мертв, и лишь сейчас, благодаря «Эйлиен», я наконец-то чувствовал себя живым. Плевать я хотел на весь мир, если обо мне будет помнить хотя бы один человек, если обо мне будет помнить она. Я поднял голову, оказавшись в провокационной близости от нее и ощущая ее дыхание на своих губах. Проклятие. Приложив поистине нечеловеческое усилие, я отстранился, позволяя нам обоим выдохнуть. То ли облегченно, то ли разочарованно. «А могу я узнать, за какой бездной вы тут бродите?» — небрежно спросил я, снова переходя на «вы». «Простите?» — ошеломленно моргнула девушка. «Не так давно на вас напали, но сей...» Прискорбный факт не мешает вам продолжать разгуливать в одиночестве. Мне кажется, или кому-то не терпится попасть на погребальный костер. Это мое любимое место тут. Тут безопасно. Безопасно? Я иронично изогнул бровь. Да, кивнула Эйлин. Я на секунду вспомнил, что в кармане лежит поглотитель душ. Мне достаточно накинуть его на шею девушки, и он утащит ее на дно реки быстрее, чем она взвизгнет. Вырвет из хрупкого тела душу раньше, чем та поймет, что случилось. Пожалуй, она не была так близка к смерти, даже когда на неё напали те странные люди. Думаю, она вообще никогда в жизни ещё не была так близка к смерти, как сейчас. Это было забавным. И что же делает это место безопасным, помимо ваших иллюзий на этот счёт? Она раскрыла рот, чтобы ответить, но тут же закрыла. Потом снова открыла, но так и не найдясь с ответом, промолчала. Думаете, что шансов умереть при свете дня вблизи реки меньше, чем ночью безлюдный подворотник? «Напрасно», — протянул я таким тоном, с которым обычно вытаскивают спрятанный в рукаве кинжал. «Вода порой бывает очень опасна». Эйлин побледнела. Я с каким-то абсолютно несвойственным мне наслаждением отметил, как судорожно сжимается от страха женское горло. Я хотел напугать её. Напугать так сильно, чтобы она и думать, не смело шататься одна, где попала. Ведь сейчас от смерти её спасает лишь то, что на ней око чёрного дракона которая не позволит мне причинить ей вред и отсутствие метки жертвы. Я открою вам тайну, Эйлин. Самая жуткая смерть подстерегает там, где её не ждут, и, как правило, это происходит в самых безопасных местах», — продолжил я. Дал ей немного времени прийти в себя, затем, красноречиво оглядев берег реки, спросил. «И чем это странное место заслужило привилегию стать вашим фаворитом?» «Сюда... сюда никто не ходит, и можно побыть одной в тишине» с трудом произнесла она. «У кого-то определённо странное понимание о безопасности». Я усмехнулся и укоризненно покачал головой. «Тянуться к месту, от которого все держатся подальше? Это немного странно, вы не находите? Я не виновата, что все такие суеверные», — возмутилась девушка. «И тем более я не верю во все эти сказки. О, как! И могу я узнать, какие из них вызывают у вас столько экспрессии?» Тут рядом мост, который считают проклятым и стараются держаться от него подальше. Как интересно, расскажете? Я, знаете ли, просто обожаю таинственные истории. Эйлиен очень странно на меня посмотрела. Видимо, оценивала, насколько я в своём уме. Затем пожала плечами и, указав куда-то в вглубь леса, сказала. «Могу даже показать». Я кивнул и жестом предложил девушке пройти вперёд. «13 лет назад в окрестностях реки появился мост», — начала она свой рассказ. Никто не знает архитектора. Более того, никто не видел, как этот мост вообще строился. Он якобы просто взял и появился в один прекрасный день. в Ее голосе было столько скепсиса, что им можно было наполнить эти самые реки. Мост очень красивый, сделан в виде изогнутого дугой тела дракона. Настоящее произведение искусства. Никогда не видела ничего подобного. Он восхищает и пугает одновременно. Спина дракона изогнута так, что почти соединяется с отражением, образуя форму круга. Эта иллюзия поистине потрясает воображение. Местные говорят, что в полнолуние мост и отражение сливаются, открывая врата в мир мёртвых. Кто-то утверждает, что именно отсюда выезжает на своей лодке коль когда отправляется за душами утопленников. Кто-то уверен, что это врата в Менфистериум. Кто-то говорит, что это портал в запретные земли. Как видите, местные знатоки никак не сойдутся в своих экспертных мнениях. Она развела руками. «Мы пришли». Выйдя вслед за девушкой к берегу, я увидел то, что вызвало так много суеверных споров. Спроектированное мной творение, созданное благодаря Райнхарду, мост, который был порталом к находящемуся в пространственном кармане водному дворцу. «Впечатляет, правда?» — вырвала меня из раздумий целительница. Я рассеянно посмотрел на девушку, но она, к счастью, не заметила моего смятения и восхищенно продолжала. «Потрясающий!» Сколько смотрю, никак не могу поверить, что действительно его вижу. Дракон сделан так детально, словно настоящий. Кстати, есть еще одна легенда насчет этого моста. Я весь в внимании, ответил я, не отрывая взгляда от того, что было сделано моими руками. Говорят, что это проклятый принц. Сердце подпрыгнуло, как от пинка, к самому горлу. И я с трудом проглотил его и напряженно спросил, «В каком смысле?» В смысле, что жил-был принц, самовлюблённый, безжалостный и больше всего на свете желал славы. Однажды он принял лесную фею и заставил её исполнить три его желания. Принц хотел быть величественным, бессмертным, и чтобы им восхищались вечно. Тогда она сделала его драконом, потому что эти создания воистину величественны. Затем обратила его в камень, сделав бессмертным. А после сделала из него изящный мост, чтобы им восхищались вечно. Я изумлённо уставился на целительницу, а она развела руками. После этой истории у меня в голове появилось две невероятные мысли. Первая — я ещё неплохо отделался со своим проклятием, потому что из меня хотя бы не сделали мост. И вторая — Райнхард взбесится, если узнает, что в местном фольклоре ему отвели роль пленённой лесной феи. «Какая жестокая фея!» — протянул я, не сдерживая улыбки. «А расколдовать принца можно? А что?» «Есть желание попробовать?» — вопросительно изогнула бровь Эйлин. «Разумеется, я как раз и прибыл сюда для того, чтобы снять проклятие», — серьезно ответил, а девушка рассмеялась, не осознавая, сколько на самом деле правды скрывается в этой фразе. «Нет, по крайней мере, история об этом умалчивает. Как печально, что легенды порой не оставляют вариантов для спасения. Думаю, если бы местные легенды повествовали о том, что принца можно расколдовать...» к мосту устроили паломничество незамужние девушки со всей империи. Или даже из трех, — хмыкнула целительница. Страшно даже представить. Местные держатся подальше только потому, что считают это вратами в мир мертвых? Да. А еще считают, что дракон охраняет проход и поглощает души нерадивых путников. Надо же! Иронично протянул я. Да, — кивнула девушка. К сожалению, человеческое мышление построено таким образом, что не выносит пустоты. Когда нет ответов на какую-то загадку, люди ищут объяснение самостоятельно. И, как правило, выбирают самые абсурдные версии. Это все странные истории или есть ещё? Было ещё что-то, но я не припомню. Она повернулась ко мне. А какую бы вы придумали легенду для этого места? Я удивлённо посмотрел на собеседницу. В её глазах плясали задорные огоньки. «Можно начать, жил-был принц», — предложила девушка. «Жил-был принц», — поддался я на эту маленькую игру, «принц-бастард». «О, — протянула Эйлин, — это должна быть интересная история. Ты даже не представляешь, насколько». Принцы-бастарда не любили и всячески им помыкали, демонстрируя превосходство над тем, чье происхождение презирали. Больше всего на свете принц хотел доказать, что может достичь большего, чем все те, кто пытался задеть его, и показать, что чистота крови и положения не играют никакой роли. Ведь главное ли что какой ты человек. Какое значение имеет титул, если тот, кто его так гордо носит, не способен сделать мир лучше? Разве есть какое-то значение, как велика твоя сокровищница, если за всю жизнь ты не сделал ничего значимого? И больше всего на свете принц хотел доказать всему миру, что такой, как он, может быть лучше всех этих манерных аристократов, чья основная задача — бесполезное прожигание собственной жизни. Девушка повернулась ко мне, жадно вслушиваясь в каждое слово. Я не оборачивался, но чувствовал на себе ее пристальный взгляд. Рассказывать собственную историю было как-то странно, но я продолжил. И тогда принц решил прославить свое имя на века, создав нечто такое, что будет поражать умы человечества столетиями. Он спроектировал мост и дворец, которых мир еще никогда не видел. Дворец он хотел построить в пространственном изломе, порталом, в который служил мост. Но так как силы смертного принца астарда были ограничены, а желания велики, он заключил сделку с богом искусств, который помог в этом нелегком строительстве. Пространственный излом был заполнен водой, словно скрытое озеро, а дворец возведен в самом его центре. Часть сооружения уходила под воду, а часть возвышалась над ее гладью. Попасть туда можно было только через мост-портал в полнолуние, когда отражение соединялось с мостом в виде идеального круга. Окружающие же могли увидеть дворец, не пересекая пространственного излома лишь в ночь кровавой луны. Единственный раз в году, когда все скрытое становится явным. Но за оказанную помощь бог искусств потребовал заплатить человеческой душой. Только принц не смог убить тонущую в реке девушку и спас ее. Надеясь, что сможет обмануть бога, он отдал тому душу птицы, рассчитывая на то, что его обман не раскроют. Но это было ошибкой. Разгневанный бог проклял принца, стерев его имя и память о нем, словно его никогда не существовало. Никто не знает, что мост делал рук проклятого принца, так же, как и скрытый от глаз водный дворец. Я посмотрел на Эйлин, пребывающий в оцепенении, и продолжил. Все, кого встречал принц забывали об этой встрече на следующий день. Никто даже имени его не помнил, но богу этого показалось недостаточно. Он увеличил размер долга принца. И до тех пор, пока принц не выплатит этот долг, память о нем не вернется. Только это не самое страшное. Самое страшное то, что принц не может отказаться от этого. Он вынужден отнимать чужие жизни до тех пор, пока не выплатит свой страшный долг в полном объеме, иначе рискует тем, что долг увеличится еще больше, и тогда пострадает больше людей. Он не может умереть или отдать свою жизнь в качестве оплаты. Он даже не может убить себя. Проклятие не позволяет. Мораль этой сказки такова. «Никогда не заключайте сделки с более могущественным существом, потому что это обязательно обернется против вас». «Во имя всего светлого. Ну и фантазия же у вас», — девушка смотрела на меня широко раскрытыми глазами. «И насколько же увеличился долг принца?» «Вместо одной души он должен был отдать гораздо больше». «Число, я так понимаю, должно быть достаточно внушительным?» «О да. Таким, чтобы всерять ужас. Например» заинтересованно спросила Эйлин. 100 двести, 300 пожал я плечами, внимательно глядя на целительницу. «666». Она слегка побледнела, словно вспомнила что-то, что ее тревожило. «666?» — тихо переспросила девушка. Голос ее был напряженный и задумчив. «Да, с этим числом связана масса легенд, и к тому же оно как раз достаточно ужасающее и мистическое, чтобы подходить к такой сказке» непринуждённо ответил я. «Вот это воображение!» Эйлин покачала головой, даже не подозревая, что услышала подлинную историю моего проклятия. Какое-то время мы стояли молча, глядя вдаль, а затем я спросил, «А какую бы легенду придумали вы?» «Не знаю», — пожала плечами целительница, «но в моей истории принца астарда обязательно спасла бы любовь». Затем немного подумала и добавила, «И бога искусств тоже. Вот как». Слегка улыбнулся я такому наивному предположению. «Да», — серьезно кивнула девушка, — «любовь всегда спасает. Даже таких, как злой бог и принц, вынуждены убивать. А разве они достойны спасения?» Эйлиен очень внимательно на меня посмотрела, а затем ответила. «Знаете, почему черный цвет такой? Он поглощает свет и не отражает его. Так и с темными душами. Они поглощают все вокруг себя, потому что пустые внутри, и пытаются эту пустоту наполнить хоть чем-то. Они уничтожают всё хорошее вокруг, потому что не могут заполнить дыру, в которой должно сиять солнце. Существа с тёмными душами больше всех нуждаются в спасении, кем бы они ни были: людьми, магами, волшебным народом или даже богами. Потому что для того, чтобы засиять изнутри, нужна помощь извне. Нужен кто-то, кто не испугается этой всепоглощающей тьмы и будет готов протянуть руку. Кто-то, кто будет готов рискнуть. Кто-то, кто не испугается опуститься на дно морской бездны, если это даст хотя бы крохотную надежду. А на это способен лишь тот, кто любит, любит по-настоящему. Вот только любовь должна быть обоюдной, потому что тёмная душа поглотит того, кто её любит, если не будет испытывать ответных чувств. Но гораздо хуже, если ситуация будет обратной. Отвергнутая тьма может поглотить весь мир.